Прежняя жизнь. Глава первая. Стеклянный город походил на мираж среди широкой равнины. Таким она увидела его из иллюминатора самолета, когда прибыла туда впервые. Хрустальные башни, дрожащие в разреженном воздухе, блики солнца на стали, небо, отражающееся в зданиях. С той секунды сирена привыкла представлять себе город, где решила поселиться именно так. Милан — огромный зеркальный собор. Она переехала туда, едва получив степень магистра в области корпоративных финансов в Международной школе бизнеса «Хальта». Лондон никогда не казался ей подходящим местом для жизни и, пожалуй, был слишком очевидным выбором для брокера. Но Милан пришел со сирени как раз по душе. Ее место было на высоте, и она никогда больше не собиралась спускаться на землю. Город в облаках стал идеальной аллегорией ее амбиций. Ее офис находился на 23-м этаже одного небоскреба, а квартира — на 19-м этаже другого. Вид оттуда открывался изумительный. Но мало того, ритм жизни в городе в облаках стремительный, а значит, приходилось всегда быть в курсе событий, причем не только в мире бизнеса. Иначе она рисковала безнадежно отстать и оказаться не у дел. Обычно сирена спускалась на улицу только для того, чтобы прогуляться, пройтись по бутикам, квадрилатера, попробовать экспериментальную кухню в очередном новом ресторане, выпить в одном из модных заведений или посетить театр Ласкала. Обитатели города в облаках были беспечны и сознавали собственное легкомыслие. Тот, кто не отличается легкостью, не может летать. Живя как языческие божества, они распрощались духовностью. Их гуру были шеф-повара и бармены, а единственными советчиками — личные тренеры. Избавившись от идеи вечной жизни, они получили взамен обещание немедленного, гарантированного удовольствия. Эфемерное счастье, за которым не приходилось чувствовать себя ни обязанными, ни виноватыми. До того июньского дня этот идеальный образ жизни и поведения разделяла и сирена. Но теперь все ее опоры грозили рухнуть. Сейчас все казалось несовершенным или, во всяком случае, неприемлемым для нее начиная с этого стерильного процедурного кабинета. Неправдоподобная голубизна стен, которые ее окружали. Плакаты с безликими пейзажами, развешенные на них без какой-либо эстетической подоплеки, просто чтобы заполнить пустоту. Неоновая люстра, висевшая над ее головой и горевшая даже днем. Койка, на которой она сидела, свесив ноги. Шероховатая бумага, покрывающая поверхность под ее ягодицами. Тощие ступни, которые она засунула в нелепые розовые пластиковые тапочки, такие большие, что пальцы торчали наружу. И казалось, эти шлепанцы вот-вот один за другим свалятся на застеленный линолеумом пол. Дурацкая сорочка в цветочек, которую ей выдали в обмен на ее дизайнерскую одежду. все явно было неправильно. А может, это она, Сирена, не на своем месте? Возможно, ей попросту не следовало здесь находиться? Да, так и есть». Но самой непростительной ошибкой в этом чужом месте было окно, выходившее во внутренний двор. Там стояли мусорные баки многоквартирного дома. Рядом двигатели систем кондиционирования, соединенные с металлическим трубопроводом, который поднимался до самой крыши и неумолчно шумел, якобы незаметно, но пронзительно и невыносимо. За единственным ограждением виднелся поток машин и прохожих. В сирене все это было в новинку лица людей, идущих по улице или садящихся в трамвай, их несуразная одежда, повадки, то, как они взаимодействовали друг с другом. Казалось, они из другого времени, с другой планеты. Даже соседние квартиры, которые виднелись в окнах, и те выглядели странно. Пустые жилища, тихо и неподвижно ожидавшие возвращения хозяев, были обставлены предметами, которые она бы ни за что не купила. Однако, как неудивительно, кто-то их приобрел — Светильник с портретом Мэрилин Монро. Мебель в стиле шебби-шик. Зверушки из искусственного хрусталя. Эти вещи не просто ширпотреб. Они объективно безобразны. И свидетельствовали не просто о неудачном выборе или дурном вкусе. За каждой из них скрывалась целая череда неверных жизненных решений. На одной кухне суетилась молодая женщина, вполне вероятно, ровесница Сирены. Одного этого было достаточно, чтобы до некоторой степени отождествить ее с собой. Сам факт, что эта женщина хлопотала по дому вместо того, чтобы быть на работе, привел Сирену в ужас. А может, именно в этом и заключалась ее работа? И она проводила время в чужом доме? Эта мысль тоже была неприятной? «Что я здесь делаю?» — спрашивала себя Сирена. Она поняла, что никогда не останавливалась, чтобы наблюдать за городом снизу. Ей это не нравилось. Она хотела вернуться на уровень, который ей соответствовал, уровень, с высоты которого другие люди в окне казались ничтожно маленькими. Вместо этого сирена торчала здесь уже несколько часов, полуголая, и во власти незнакомых врачей, которые подвергли ее целой череде более или менее инвазивных обследований, задавали все более и более неловкие вопросы. А теперь, когда пытки и допросы вроде бы наконец завершились, Врач бросил ее в этой комнатушке, пообещав вскоре вернуться с ответами. Между тем, скоро превратилось 45 бесконечно долгих минут. не хотелось писать, и что еще хуже, у нее не было с собой смартфона. Мобильник помог бы ей скратать время, но он лежал в сумке, которую она оставила в раздевалке вместе с одеждой. Она не попросила, чтобы ей вернули телефон по окончании обследования, поскольку даже представить себе не могла, что ожидание ответа продлится так долго и превзойдет пределы ее терпения. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, она вынуждена оглядывалась по сторонам и смотрела в проклятое окно, исследуя мир, которому не принадлежала. А виной всему чертова несварение желудка. Расстройство началось две недели назад, когда посреди ужина в Мишленовском этническом ресторане ей пришлось скачать из-за стола и выбежать в туалет, чтобы извергнуть наружу целую тарелку куранта. Затем она покляла себе, что никогда больше не будет есть мясо и морепродукты, смешанные в одном блюде. С того времени тошнота, сопровождавшаяся желудочными спазмами и головокружением, не покидала ее. Сирена питалась пищевыми добавками, крекерами и хлебцами. Однако, иной раз ей не удавалось проглотить вообще ничего. Она возглавляла стратегический отдел высокорисковых и высокоприбыльных инвестиций в инвестиционном банке и стала такой же неприлично богатой, как и ее клиенты. В финансовых кругах ее называли «белокурой акулой», уважали и боялись. Но, как правило, белокуры акулы не могут позволить себе ни малейшей слабости. К тому же приближался конец первого полугодия, и сирене нужно было сформировать новый портфель ценных бумаг и перераспределить бюджет. Короче говоря, самая напряженная пора в году была в разгаре и она не могла облажаться. Опасаясь повторения той же досадной ситуации, что и тем вечером в ресторане, она выстроила свой график таким образом, чтобы встречи с клиентами или подчиненными длились не больше получаса. Но этого было недостаточно. Она уже дважды откладывала командировку во Франкфурт и в выходные на Ферментере, отменяла занятия пилатесом и пропускала ежедневные двухчасовые тренировки в спортзале. Вынужденная диета, в которой она совершенно не нуждалась, отрицательно сказывалась на ее мышцах, особенно на плоском животе. Но когда она пыталась есть белковую пищу, организм отвергал ее, будто яд. Мало того, Сирена либо вообще не могла заснуть, либо с трудом просыпалась по утрам. Она теперь выглядела изможденнее, и чтобы скрыть это, прибегала к такому количеству макияжа, который ей всегда, гордившейся своей сияющей от природы кожей, казалось невообразимым. Изо рта плохо пахло, даже ногти слоились. Светлые волосы потеряли объем и выпадали сильнее обычного. Заподозрив у себя какую-то неизлечимую болезнь, Сирена наконец решилась обратиться к тем, кто мог бы определить причину ее недуга. У нее не было никакого плана действий на случай, если диагноз действительно окажется смертельным, что было странно для такого человека, как она, который привык все контролировать. Положиться на семью Сирена не могла, Отношения с отцом и матерью она давным-давно почти не поддерживала. Она была единственным ребенком, ее родители развелись. Последствия оба вступили в новые браки, и она никогда не общалась с младшими братьями. Других контактов у нее по сути не было. Что до друзей, то их было немного, и те тщательно отобранные. Эти связи строились специально для того, чтобы делиться приятными впечатлениями, не чувствуя себя обязанными делать то же самое в отношении неприятных. Поэтому она не могла бы винить друзей, если бы те не пожелали возиться с ее смертельной болезнью. В соответствии с негласным договором ее на их месте тоже избавили бы от любых моральных обязательств. На данном этапе Сирена не жалела, что не обзавелась ни мужем, ни детьми. Тридцать лет мысль завести семью была ей чужда. И наверняка все осталось бы так и в 50 Ее образ жизни был тем, чего она желала чему стремилась и решительно планировала. Даже ее необыкновенная красота требовала стольких усилий, что никто не мог счесть ее несправедливым преимуществом. Ее кредо всегда была сдержанность. Со своим умом и упорством она никогда не нуждалась в поиске легких путей. Но сейчас, когда ее волосы были собраны в хвост резинкой, а руки почти часто ребили бумажный платок, уже изорванные в клочки, Сирена испытывала огромную жалость к себе. Жалость и дискомфорт. Ее мочевой пузырь, казалось, грозил лопнуть, и хотя кондиционеры в процедурном кабинете были настроены на поддержание стабильной температуры в 23 градуса, ей было холодно. Она твердила себе, что это просто чертово несварение. Одно из тех пищевых отравлений, которые могут длиться неделями, прежде чем организм полностью очистится — но отдаленная часть ее разума не могла не задаваться вопросом, что же на самом деле таит в себе ее идеальное на вид тело, нежеланного гостя с одним из тех ложных названий, которые знают только врачи. Когда слышишь его впервые, понимаешь, что вскоре оно станет хорошо знакомое тебе, подобно родственнику со стороны мужа. Действует на нервы, но приходится его терпеть, хотя он не кровь от твоей крови. Сирена старалась отогнать мрачные мысли — Вот почему она упорно смотрела в окно. Возможно, и следовало бы позавидовать женщине, занятой домашними хлопотами на кухне, в квартире, по ту сторону двора. Но как бы она ни пыталась, она не могла силой вызвать у себя желание оказаться на ее месте. К черту домохозяек и матерей семейств. К черту женушек. К черту тех, кто довольствуется только одним мужчиной. К черту тех, кто дает только за тем, чтобы почувствовать себя желанными. К черту тех, кто довольствуется малым. Сирена ругалась про себя в тишине, ставшей настолько тягостной, что выдерживать ожидания стало невозможно. И тут дверь открылась. Врач не потрудилась постучать. Закрыв за собой дверь, она подошла к кушетке, прижимая к груди папку. Вытащив оттуда первый лист, она протянула его Сирене. «Вот результаты обследования», — объявила она. Сирена с напускной невозмутимостью взяла листок бумаги, но ее рука слегка дрожала. Затем она прочла, что там написано, и впала в ступор. Все ее домыслы и предположения оказались ошибочными. «Вы точно уверены?» — спросила она совсем иным ужасом в голосе. Врач взглянула на сирену так, словно та только что чертыхнулась в церкви. «Да», — удивленно, но в тайне забавляясь, — подтвердила она. Сирена инстинктивно положила руки на живот, но ей не хватило смелости опустить взгляд на свой рельефный пресс, в данный момент скрытый под нелепой сорочкой в цветочек. Врач сочла своим долгом добавить маленькую уточняющую подробность. Иногда явные признаки отсутствуют вплоть до четвертого месяца.